Прогулка Мы шли по расистой тропинке вдвоем Под сосен приветственный шорох А дачный поселок за домиком дом Сползал позади за пригорок До почты проселком четыре версты Там ждут меня письма, газеты Отправимся вместе, сказала мне ты И тоже проснулась с рассветом Распластанный коршун кружил в вышине, Тропинка меж сосен петляла, И в речку, сорвавшись на той стороне, Вползала в кусты краснотала. Смеялась ты, грустные мысли гоня, Умолкнув, тревожно смотрела. И, каюсь, я знал, что ты любишь меня, Ты чувства скрывать не умела. Цветущий шиповник заполнил овраг. Туман понад лугам стелился. Любой убежденный ворчун-холостяк В такое бы утро влюбился. Я ж молод, и ты от меня в двух шагах. Сердечно, проста и красива. Ресницы такие, что тень на щеках, Коса с золотистым отливом. Трава клокотала в пьянящем соку. Шумела, качаясь, пшеница. «Любите!» — нам ветер шепнул на бегу. «Любите!» — кричали синицы. Да плохо ли вдруг, улыбнувшись, любя, За плечи обнять дорогую? И я полюбил бы, конечно, тебя, Когда не любил бы другую. Для чувств не годны никакие весы. К другой мое сердце стремится, Хоть нет у нее золотистой косы И явно короче ресницы. Да что объяснять! И прогулку кляня Я пел, я шутил всю дорогу, И было смешно тебе слушать меня, И больно, пожалуй, немного. Тут все бесполезно, Прогулка, весна, кусты И овражки с ручьями, прости. Я другую любил, и она незримая шла между нами. Снежный вечер. Снег кружится пушистой каруселью, За окнами проулка не видать. Звонок в прихожей дрогнул резкой трелью, И мать пошла, вздыхая, открывать. Наверно, дочь пришла из института, Сегодня зимней сессии конец. Ведь знает, что волнуется отец. И мать считает каждую минуту. Они спешит. Да где уж там спешить? Завелся друг. Он всюду рядом с нею. Мне, мама, Петя должен позвонить. Ты знаешь, папа, Петя был на шпрее. У Пети превосходный реферат. Он лучший оформитель стен газеты. Дверь хлопнула. Ну вот они стоят, сияют, как две новые монеты. Взгляни, отец, уж за окошком ночь. А им денек коротким показался. Парнишка вдруг смущенно затоптался и, вспыхнув, густо покраснела дочь. Летел от щеток веер снежной пыли. Но что случилось? Радость или беда? Дочь вдруг сказала... «Папа, мы решили!» А паренек добавил «Навсегда!» Но кто бы смог все угадать заранее? Родители застыли у стола, Мать сливки на клеенку пролила, А папа стал мешать в пустом стакане. Они взглянули молча друг на дружку, И каждый был немало удивлен. Дремал лишь кот, Свой скучный длинный сон, Мотая на скрипучую катушку. А у двоих сегодня кровь ключом. Кто сможет, кто заставит их расстаться? И глупо ждать цветения акаций. У них весна, и снег тут ни при чем. Встал старый врач, пуская кольца дыма. Взглянул на дочь пытливо сквозь очки. Потом сказал Болезнь неизлечима. И улыбнулся. Право, дурачки. Стоят и ждут родительских укоров, А оба и смешны, и хороши, И толку нет от скучных разговоров. Ну что же, мать, поздравим от души? Мать край косынки поднесла к глазам, А парень молвил тихо, но упрямо. Мы все навек решили пополам. И в первый раз добавил. Верьте, мама! Метель швыряла колки снег в лицо, Подарками дворов стонала гулка, А двое снова вышли на крыльцо, И вновь пошли бродить по переулкам. Счастливы! Им дома не сидится, Влюбленные их тьмой не запугать, Идти им, и дорог не разбирать, Им говорить и не наговориться.